Если вместо того, чтобы отпускать ее таким образом, поссорившись с ней, не повидавшись с ней на прощание, он пошлет ей денег, поощрит ее к этой поездке и позаботится сделать ее приятной, то она примчится к нему радостная, признательная, и он насладится счастьем видеть ее, счастьем, которого он не испытывал уже почти целую неделю и которое ничто не могло заменить ему» ибо как только Сван мог представить ее себе без отвращения, он снова видел благосклонность в ее улыбке, и как только желание вырвать ее из общества воображаемого соперника переставало присоединяться ревностью к его любви, эта любовь вновь становилась по преимуществу смакованием ощущений, доставляемых ему присутствием адетты, наслаждением, которое он получал, восхищаясь ею как зрелищем, исследуя как явление природы, зарождение ее взглядов, формирование ее улыбок, звучание и интонации ее голоса. И это ни с чем несравнимое наслаждение мало-помалу создало в нем потребность адетты, которую она одна способна была утолить своим присутствием или своими письмами. Потребность –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 Соткав ревность из элементов своей любви, Сван вновь начинал проникаться нежностью, жалостью к Адетте. Она вновь становилась прежней Адеттой, пленительной и милой. Он чувствовал угрызение совести за суровое обращение с ней. Он хотел, чтобы она пришла к нему, а предварительно хотел доставить ей какое-нибудь удовольствие, чтобы видеть, как признательность меняет ее лицо, и моделирует ее улыбку. Вот почему Адетта, уверенная в том, что он придет к ней через несколько дней, такой же нежной и покорной, как и раньше, и будет предлагать ей примириться, привыкла к этому и больше не боялась ему не понравиться, не боялась даже сердить его, и когда это было для нее удобно, отказывала ему в ласках, которыми он больше всего дорожил.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 В состоянии возбуждения, вновь овладевавшего им, он больше не способен был выполнять обязательства, принятые им прежде, в состоянии относительного спокойствия. Он мчался к ней и требовал разрешения видеть ее все последующие дни. И даже если она не писала ему первое, если она только отвечала ему, этого было достаточно, чтобы сделать для него невыносимым существование без нее.